Женя заварила кофе по старому индийскому рецепту, который вычитала в одной старинной кулинарной книге. По кухне поплыл аромат пряностей. «Как хорошо что-то сделать для себя», — подумала она, наслаждаясь тишиной. «Пожалуй, можно себе позволить съесть что-то калорийное, потому что за последнюю неделю она здорово похудела. Хотя выглядит неплохо. Сегодня на работе даже Степаныч сделал ей комплимент, а Костик все время предлагает подвести до дома». И даже старый реставратор Арсений Борисович норовит погладить по руке и называет деточкой. Женя сорвалась с места и полетела в прихожую, к зеркалу. С некоторых пор ей хотелось проводить возле него больше времени. Ей стало нравиться собственное отражение. Щеки чуть осунулись, зато глаза стали казаться больше и таинственно блестят. И волосы отлично лежат без всяких укладок. Женя попробовала новую помаду, которую купила только что. Немного ярковато, но ей подходит. «Ой, кофе остынет!» Женя крутанулась на пятки и полетела на кухню. С некоторых пор ей хотелось бегать, прыгать и танцевать. Еще хотелось смеяться и петь. Просто так. Весна, наверное, действует. От кофе кровь забурлила. Женя откинулась на стуле и слегка задумалась, чем бы заняться? Убраться в квартире и выбросить все Кристинины шмотки, что загромождают комнату? или поваляться с книжкой на диване, или приодеться и пройтись по магазинам. Вообще-то лучше по магазинам, потому что Николай пригласил ее в субботу в театр. С ума сойти! В театр!» Женя засмеялась, вспомнив, какое сконфуженное у него было лицо. «Ничего, пусть привыкает. Она девушка культурная. Просто так в кабаке время проводить не станет». И тут она услышала, как в замке проскрежетал ключ. Сердце мгновенно ухнуло вниз. Но еще не долетела до пяток, как Женя сообразила, что душитель мертв, окончательно и бесповоротно, так что бояться ей некого и нечего. И что в дверь, разумеется, ломится Кристинка, у нее же остался ключ от квартиры. Да вот же она стоит на пороге, явилась, не запылилась. Вид у Кристины был приличный, как будто не скрывалась она несколько дней от бандитов и от полиции. И одежда была новая, и совершенно не в ее прежнем стиле. Сейчас на Кристине был короткий очень модный плащик, под ним джинсы и пиджачок, также все фирменное дорогое. Волосы больше не стояли дыбом и не несло от Кристины жуткими духами, от запаха которых Женя сразу же начинала чихать. Сейчас ничего этого не было. Однако Женя удивлялась всего полминуты, после чего подскочила к сестре с самым зверским выражением лица. Здравствуй, Женечка, пропела Кристина, а я вот тут зашла. «Угу», — Женя скрестила руки на груди, как Наполеон перед битвой при Ватерлоу. «Шмотки свои оставила. Так они вроде бы тебе теперь без надобности. Как я вижу, ты полностью сменила имидж». «Да, вот, понимаешь, у меня такие новости. Я замуж выхожу», — выпалила Кристина. «Да что ты!» — Женя пожала плечами. Все, что касалось Кристины, ее теперь мало трогало. «И кто же этот счастливец?» «Да вот». Кристина перестала маячить на пороге, и за ней в квартиру вошел лом. Он тоже очень изменился. Стал как-то ниже ростом и не такой квадратный. Как-то оплыл по углам. Ой, все-таки Кристине удалось Женю удивить. Да, мы помирились с Лешей и решили пожениться, тараторила Кристина. Теперь у нас нет никаких причин скрывать что-то друг от друга. Так что можешь пожелать нам счастья. Вот приедем домой и сразу же распишемся. А может, и не поедем домой, а сразу отсюда куда-нибудь в теплые края. Лёша решил отойти от дел. Купим домик на берегу теплого моря или виллу в Испании». «Ага», — пробормотала Женя. «Виллу в Испании, дом в Майами или шале в Швейцарии». Кристина нахмурилась была, услышав слово «шале», но тут же снова просияла. «А я что пришла-то? Свадебный подарок Лёше хочу сделать». Кристина отодвинула Женю и промчалась в комнату. Оттуда послышался шум сдвигаемых чемоданов. Потом диван поехал по полу. Потом донеслось несколько крепких словечек, которых не все ожидают услышать от молодой женщины. И, наконец, сияющая Кристина появилась в прихожей, сжимая что-то в кулаке. «Покажи!» — бросила Женя. И Кристина без слова разжала кулак. Там лежал перстень удивительной красоты с огромным бриллиантом. А право было из белого золота. Среди резных листьев, гроздей винограда и диковинных цветов явственно просматривалась буква П. Граф фон Палин или Павел Первый. И правда драгоценность. Женя посмотрела поверх перстня в лицо лома, крестининого жениха. Твоя, говоришь, вещь! прищурилась она. Странно, теперь она совершенно не боялась этого человека. Он первый отвел глаза. Что ж сказала Женя. «Совет вам да любовь. А теперь убирайтесь вон из моего дома. И чтобы я больше вас не видела никогда. И шмотки свои прихвати, а не то я все выброшу». «Я быстро». Кристина нисколько не обиделась на на слова. И правда, собрала вещи она удивительно быстро, десяти минут не прошло. Все уместилось в один большой чемодан, который Кристина торжественно вручила Лому. Тот потащил его по лестнице, даже не обернувшись на Женю. Кристина полезла было обниматься, но Женя ловко отстранилась. «Ключи от моей квартиры отдай!» – процедила она. «Хотя ладно, все равно замки поменяю сегодня же». Кристина бросила ключи на голошницу, послала воздушный поцелуй двери соседки и поскакала вниз по лестнице, напевая что-то веселое. Алексей Ломов, имеющий в соответствующих кругах солидную кличку «Лом», вышел из подъезда весь красный и шумно отдуваясь. Чемодан у Кристины, похоже, был набит кирпичами, а не одеждой. Хорошо, хоть нести надо было вниз, а не наверх. В это время во двор въехали две полицейские машины с мигалками. А за ними еще одна, обычная. Из машин высыпали бравые парни в бронежилетах с автоматами. Из обычной машины вышел солидный человек в штатском, с седыми висками и упрямым подбородком. Человек оглядел двор и, не торопясь, подошел к лому. «Алексей Ломов!» сказал он вроде бы негромко, но весь двор слышал. «Вы арестованы». «За что?» – прохрипел Лом. «За убийство, за похищение, за разбой». Тут открылась вторая дверца машины, и оттуда выбрался невысокий человек с аккуратной плешью. Мелко ступая кривоватыми ногами, он подошел к Лому и крикнул весело. «Здорово, Алексей!» «Ты майор?» – Лом отшатнулся. «Ты откуда тут?» «Вот, прилетел, как коллеги мне сказали, что ты тут в Петербурге безобразничаешь. Дебош в ресторане устроил, девушку похитил, дружки твои сгорели». «Начальник, тут я не при делах», — возмутился Лом. «Ничего мне не пришьёшь». «При делах, Лёша, при делах», — ласково сказал майор. «Я чего прилетел-то? Друганы твои тебя сдали. У них там без тебя произошел передел сфер влияния». «Так что теперь не ты, а Васька Лещ главный». «Лещ?» – ахнул лом и выпустил из рук чемодан. «Да когда же он успел?» «А не надо было уезжать», – злорадно сказал майор. «Не надо было хозяйство бросать. Хозяйство оно глаз любит. Так что, Леша, сидеть тебе теперь долго. Потому как потерпевший то у кого то мальчонку похитил, теперь на тебя заявление накатали. Похищение детей – дело серьезное». Опять же перстень. Ну и по другим делам уж до да кучи. Берите его, ребята, он ваш». Кристина споткнулась на втором этаже, поэтому пошла медленнее и увидела в окошке подъезда, как во двор въезжают полицейские машины. Она заметалась по площадке и в это время открылась дверь квартиры на первом этаже. На пороге стояла давишняя ведьмоватая старуха. «Деньги есть?» спросила она, не тратя времени даром. «Деньги теперь у Кристины были». Не слишком много, лом дал на магазины. Но для старухи хватит. Есть, прошептала Кристина. Тогда заходи, сказала старуха. Как утихнет тут, так тебя выпущу. Кристина юркнула в квартиру. Красивая жизнь накрылась медным тазом, однако унывать рано. Какие ее годы? Еще представится шанс разбогатеть.